Королевский дворец в Далоне угудил, точно осиный улей. Званый вечер по случаю двухлетия альянса находился в самом разгаре, когда редел достигла весть, что господаре одной из стран-союзниц свергли. Празднества отменили, и на следующий день высшие вельможи Далоне собрались на срочный совет. Зал совещания не утихал. Поступали ли новые известия с Олжеста. Придётся пересмотреть стратегию, если союз развалится. Отправьте посла к королю Кабре. Я соглядатаев заодно. Как бы это церемонией. Гости попрежнему в редоле. Совет превратился в галдёж, паника нарастала. Лоуренс будто слился с троном. Король смотрел на сановников как на пустое место и за всё время не проронил ни слова. Чиновники видели настроение монарха, но не обращали внимания, общаться с ним равно потратить время. Недоверие и уважение между государем и подданными в делах его не было и в помине. И всё же кое-кто ос Лоуренсом заговорил. Ваше величество, начал Малейн. Один вопрос требует вашего одобрения. С виду вежливое обращение вассала к сюзерену на деле предписание, которое не терпело возражений. Да, канцлер, безропотно промямлил Лоуренс. Лицо Малейна исказилось тёмной хмылкой. Мы непременно воспользуемся сложившимся положением, ведь так и ваше величество. Пока в одной комнате не утихало собрание королёвских сановников, в другой вздыхал названный проповедник Восточно-Левитянской церкви. События оборачиваются отнюдь не лучшим образом. Посетовал Иоанн, луч заходящего солнца скользнул по его задумчивому лицу. «Перенос церемонию тяжко по нам ударит», — согласился советник-диакон, который сопровождал кардинала. «А если учесть потраченные средства», — тот покачал головой. На вопрос не в этом. Деньги можно накопить, а церемонию повторить. Останется ли ждать повод, чтобы обратиться к канцлеру Малейну? Тогда что Вашего Высокопреосвященства беспокоит? Йоан не мог выразить словами. Подобная тревога охватывала мужчину ещё когда он промышлял торговлей. Отмахиваться от неё нельзя. Восточно-левитанская церковь стремилась завоевать ему верующих, а не Запад как таковой. Потому Йоан сперва обратился к Малейну, Делунио неуклонно близился к краху, пряжний канцлер вопали, нависший голод грозил обезлюдить города и села, новый канцлер желал обрести славу и власть, и как никто другой подходил для Йоанна, дабы открыть ворота королевства восточному левитианству. К несчастью, звоном монет более вреда или ничего не добиться, а между тем кардинал ни на йоту не продвинулся. Положение восточной церкви в Делунио подобно песчаному замку, и одной волны хватит её смести. По средничествам Малейна Йоанн намеревался наладить мосты с Натрой и Солжестом. Власть апостольского дворца не проникла столь глубоко в союзные государства, в отличие от прочих западных стран. Вот кардинал и проник в эту брешь. Хорошее впечатление на Йоанна произвела и Флания. Дело не только в приветливом характере. Через принцессу Йоанн выйдет на её брата Уэйна. Лишь договорившись с регентом, он распространит истинное слово Божье в Натре. Северное королевство стремительно росло. требовались рабочие руки и ресурсы восточной церкви по силам заполнить пустоту. Переполох в Пичче спутал планы. Неня с взглядом натраи и долони обращены на солжаст, а до левитиан с твоим дела нет. В то же время переворот открыл новую возможность. Грюер входил в святейшей сенат, поэтому Шаго не дал бы вступить проповедником с иной стороны горба великана, теперь же король сын Кабра попытается ли он заполучить титул иерарха. Бесспорно. Примут ли у Зурпатра другие государи из Синода? Если отвергнут кабра вслед за союзниками, поведёт солжеств в лоно Восточно-Левитянской церкви. Хотя подобно едва ли вероятно. Было бы куда проще устроить Арчилла встречу, однако дети Грюера враждовали друг с другом. И он вспомнил, как на Раути перекинулся парой слов с солжеской принцессой прежде, чем поговорить с Фланей, у девушки суровый нрав, и всё же мужчина питал надежды найти общий язык. Попытки оказались тщатны. Впрочем, это поначалу Юан шёл, что Тарцилла не желала с ним беседовать, и не обратил на остальное внимание. Принцесса оборвала кардинала буквально на полуслове, и когда со звеньями прощался, он заметил в её взгляде кое-что. Это были глаза ненасытного зверя, который увидел добычу. Смута в Солжести заставила всех гости Делони пересмотреть планы. Делегация на троне исключение. Ретал, гостевой особняк. Флания стояла возле камина и с потерянным видом смотрела, как трещит пламя. Как же быть, задалась она вопросом. Я сама написала Ойно, дождусь здесь, что решит Делуню, а не попрежнему молчат. Канцлер попросил Фланию задержаться, чтобы вместе дать ответ, принцесса не возражала, но чувствовала, положение зашло в тупик. Наверняка королевский совет прямо сейчас утопал в жорких спорах, но таким образом делегация вечность прождёт. Флания повернулась к доверенному советнику, который стоял неподалёку. "Сергис, что думаешь?" Тем не менее мысленно воцал находился где-то вном месте. "Сергис?" повторила девушка, от чего мужчина вздрогнул, задумался. Спешно оправдался Сергис. "Прошу прощения, Ваше высочество. Тебя что-то тревожит?" "Нет, нет." Советник на секунду замёрзкал. Удивлён тому, что Восточная Церковь дотянулась до Делонио. Это же ты продвигал учение Левити? Да, решение принимал я. Королёвство было небольшим, ютилось чуть ли не в самом центре Варна, а окружали его грозные соседи. В стране оставалось только принять ту же веру, какую исповедовали за границей. Но теперь канцлер Малейн обратился к иному течению левитианства, добавил Офлани. Зачастую новая власть ставит чувство превыше здравого смысла, а твердое деяние предшественников и ведёт государство в противоположную сторону. Политики редко покидают пост добровольно. Дело их отстраняет или естеной ход жизни, или провальное правление, и тена перекор предыдущим государям лёгкий способ показать, что они отличаются. Новый канцлер Делуниу не стал исключением. И всё равно союз Ределла и Восточной церкви слишком рискован. Барматша добавил Сергис. «Новая дружба превратит Патриарший престол во врага. Делонио окажется в Кольце Огня, форменное самоубийство». «Может, — начала Флания. Затем канцлер Малейн сближается с нами и с Солжестом». Принцесса старалась пощадить чувство советника, но озвучила верную мысль. «Если Делонио сбрасывает себя из щитливети, надо искать другой. Альянс как раз мог им послужить». «Одновременная угроза от натр и солжеста всякого заставит отказаться от захватнических намерений». Сергис неуверенно кивнул. «Да, должно быть, ваше высочество правы. Прошу прощения. Я поклялся вам в верности, а по-прежнему... Я тебя понимаю». Покачала головой Флания. «Это ведь твоя родина». На лице мужчинам промелькнула пустая улыбка. «Сам себя не узнаю. В бытность канцлерами непрестанно думал о судьбе Отечества... Однако не в такой мере, как сегодня. Хотя сейчас и во всём сгой. Взгляд Саргиса устремился куда-то в даль, отчего фланея стала непо себе. Ам Саргис. Эй, резко вклинился третий голос из темноты выступил Нанаки. Почему не стучишься? Запротестовала принцесса. Это срочно, отмахнулся парень. Всё изменилось. Снова решай. Остаёмся или нет? Да что случилось? Побледнев спросил о Флане. «Война!» Алые глаза на Найке загадочно блеснули. Делони объявил войну салжеству.